Глава тридцатая. К семи утра они прибыли в Стретом, район, лежащий в милях в пяти от Лондона. Дорога уже была забита телегами, стадами скота, которые перегоняли в Смитфилд, и каретами. Все направлялись в город по Вестминстерскому мосту. Хелен вздохнула с облегчением, когда их двухколесный экипаж повернул к Митчему. Сельбурн утверждал, что так они быстрее доберутся до Барнса и поместья графа Донтрега. «Я бывал там лишь однажды на вечере и плохо помню дорогу», — предупредил девушку герцог и взмахнул кнутом, подгоняя свежую четверку, запряженную в Кройдоне. «Если мне не изменяет память, дом стоит на берегу реки». В голосе герцога сквозила усталость. Шесть с половиной часов он гнал лошадей, отдыхая лишь на заставах и почтовых станциях, и то всего по несколько минут. Хелен тоже была измотана. У нее затекли руки и ноги, и она мучилась мыслями о грядущем. Смотритель заставы в Кройдене бодрым голосом сообщил, что лорд Карлстон опередил их всего на 20 минут, что ехал он быстрее ветра, и вид у него был, как у самой смерти. Тогда Хелен сощурилась. У нее щипало глаза от бессонной ночи в дороге, надеясь разглядеть оставшийся за ним пыльный след. Но 20 минут — это не менее трех миль, — и дорога петляет, а обзор загораживают густые заросли деревьев. Хелен слабо себе представляла, что их ждет, и потому не могла придумать хороший план. Но что бы ни происходило в доме французского графа, главная ее задача — вернуть дневник. Он не должен попасть в руки искусителя. Хелен стиснула кулаки, заставляя себя думать о долге, а сознание услужливо подкидывало воспоминания о мягких губах, аромате мыла и кожи, теплых прикосновениях. Она перевела дыхание и покосилась на герцога, словно опасаясь, что перед его глазами предстала та же картина. Но Сельбурн, не отрываясь, смотрел на дорогу. Судя по всему, в глубине души Хелен поставила себе иную задачу — спасти лорда Карлстона. Но от кого? Искусителей? Пайка из Токса? Самого себя? В конце концов Хелен беспомощно покачала головой, придя к печальному заключению. «Строить планы здесь нет смысла». «Любое решение придется принимать на месте, причем за считанные секунды». Пугающая перспектива. На обочине мелькнула табличка «Барнс. Две мили». Десять минут спустя они уже поворачивали за угол к серым водам Темзы. На берегу росли камыши и величественная ива, склонившаяся над медленным течением. Под ее длинными ветвями стоял брошенный экипаж со все еще запряженными в него взмыленными лошадьми. «Это двуколка лорда Карлстона», — сообщил герцог, перекрикивая шум колес. «Узнаю его гнедых». Сердце Хелен запело. Граф еще не настолько обезумел, чтобы загонять своих драгоценных коней до изнеможения. «Видимо, дальше они пошли пешком», — сказала Хелен, рассматривая зеленый берег. «Мы уже близко». Герцог махнул кнутом на двухэтажное белое здание с соломенной крышей. «Смотрите, таверна солнца!» «Полагаю, здесь мы должны повернуть, чтобы выехать к поместью графа Дантрега». Он показал кнутом на берег. «Вот он, красный кирпичный дом». У таверны они замедлили ход и повернули налево, а затем выехали на террас. Хелен подалась вперед, выискивая взглядом лорда Карлстона и Куина. Река уже наполнилась невысокими вытянутыми лодками, нагруженными самыми разными товарами. Экипаж герцога проехал мимо большого солодового завода и еще более внушительного поместья под названием Эльмбэнк, указанным на железных воротах. Темза оказалась прямо перед ними. В слабом свете утреннего солнца ее воды казались зеленовато-серыми. Хелен так и не заметила, чтобы по берегу хоть кто-нибудь шел пешком. Зато у дома номер двадцать семь, поместье графа Дантрега, стоял экипаж с четверкой лошадей и приоткрытой дверцей, у которой склонилась некая дама. Сельбурн перевел своих коней на рысь. Перестук колес и копыт привлек внимание дамы. Горничный, судя по скромному наряду и чистому белому чепчику. Она проводила взглядом экипаж герцога и снова просунула голову в дверцу кареты. «Оставайтесь здесь, Сельборн», — попросила Хелен, когда они подъехали к гостинице «Белый олень» на краю террас. В зале уже сидели гости, которые не стеснялись пропустить с утра покружки. «Вы ничем не поможете в битве между искусителями и чистильщиками. Предлагаете отправить вас одну?» «Так будет всегда», — вздохнула Хелен. «Герцог должен осознать, что ему принесет их брак». «Обещайте, что не войдете в дом. Вы будете лишь отвлекать меня». Герцог нерешительно кивнул, но Хелен этого было мало. «Дайте слово!» «Обещаю!» — отрезал герцог. Хелен спустилась на мощенную булыжником улицу, поправила мятые бриджи и направилась к дому номер 27, стоявшему неподалеку. Это было роскошное пятиэтажное здание темно-красного кирпича с дверью посреди фасада. Судя по всему, обитатели поместья готовились к отъезду — Кучер сидел на козлах, а парадная дверь была открыта нараспашку. На проходе лицом к холу топталась горничная. За ней мелькнул синий шелк, украшенный кружевами, и вычурный красный капор. Без сомнения, они принадлежали графине. Хелен неуверенно перешла дорогу. Она сама не знала, чего ожидала, но точно не этого. «Неужели они приехали раньше, лорда Карлстона?» Хелен повернулась к карете. Полный седой кучер безучастно на нее взглянул и ничего не сказал. Она посмотрела на открытую дверь. «Чем могу вам помочь, сэр?» — спросила горничная в тускло-коричневом платье, с любопытством разглядывая взлохмаченного молодого человека без шляпы. Хелен напрягла слух. В глубине дома скрипел пол и слышалось тяжелое дыхание измотанного дорогой человека. Вскоре раздался голос графа Дантрега. «Гийом, что вы здесь делаете?» Друг мой, вид у вас кошмарный. Я принес нужные вам страницы, Луи. Назовите лекарство, хрипло сказал лорд Карлстон. Вероятно, он зашел через заднюю дверь. Всего за три шага Хелен добралась до входной двери, оттолкнула служанку и увернулась от пошнотелой графине. Сэр, возмутилась горничная. Хелен поспешно огляделась. Небольшой холл. Зеленые шелковые обои в полоску. Из мебели только длинный стол у лестницы. На нем ваза с букетом роз источающих сладостный аромат. Граф замер посреди лестницы в голубом кашемировом фраке и с шляпой под мышкой. Наверное, спускался к экипажу. Лорд Карлстон стоял несколькими ступеньками ниже, с дневником в одной руке и пистолетом в другой. Перила наполовину скрывали оружие от посторонних глаз. Лицо графа было грязно от дорожной пыли и пота. А в глазах плескалось свирепое безумие, да более знакомая Хелен. Лорд Карлстон слегка шатался, и неудивительно, дневник пагубно на него влиял. Квин расположился за спиной хозяина, готовый в любую минуту подхватить его или, если потребуется, повалить на земь. Луи! позвала раздраженная графиня. Она все еще стояла у входа, сердито размахивая руками. Что все эти господа делают в нашем доме? спросила она по-французски. Чего они от нас хотят? Очевидно, пистолета супруга графа Дантрега не заметила. Не переживай, любовь моя. Лорд Карлстон, мой старый знакомый, спокойно ответил граф по-английски. Он перевел взгляд с пистолета на Хелен. Мы знакомы, месье? Это я, леди Хелен. Куин с облегчением вздохнул, все еще не сводя глаз с хозяина. Лорд Карлстон, похоже, не заметил появления девушки. Его внимание было сосредоточено исключительно на пожилом французе. Дантрек натянуто улыбнулся. «А, леди Хелен! Прекрасная маскировка!» Он обратился к горничной. «Элизабет, отведи свою хозяйку на улицу!» Графиня уперла руки в бока и поджала полные губы. «Но Луи!» — протянула она. «Мы опоздаем, если не выехать немедленно!» Дантрек покачал головой. «Прошу тебя, Антуанетта, не спорь. Элизабет, делай, что я приказал». Графиня недовольно цокнула языком, но все же позволила вывести себя из дома. Дантрек дождался, пока супруга вместе с горничной исчезнут за дверью, и произнес. «Итак, Гийом, вы отыскали дневник Бенчли и намерены совершить обмен? Назовите лекарство», — хрипло повторил лорд Карлстон. «Нет». Вмешалась Хелен и поспешила к лестнице. «Карлстон, отдайте его мне!» Граф зажмурился изо всех сил, стараясь вернуть самообладание. «В чем дело?» — удивился Дантрек. «Леди Хелен, разве вы не хотите помочь Гийому вылечиться?» В задней части дома раздался шум, и Хелен повернулась к темному коридору. Она услышала быстрые шаги, и в голове девушки успела оформиться лишь одна мысль — «неземная скорость» прежде чем они достигли холла. Зрение Хелен переключилось на расплывчатую фигуру, и вскоре она обрела знакомое очертания высокого, худого мистера Стокса. За ним медленно, как ей теперь казалось, двигался мистер Пайк. Мистер Стокс приблизился к Хелен, и время в ее глазах вернулось к своему обычному ходу. Мистер Пайк бежал к ним по коридору. «Бросайте мне дневник, лорд Карлстон!» — приказал мистер Стокс. «Вы обязаны сдаться!» Лорд Карлстон метнул наговорившего отрешенный взгляд. Он не узнал своего товарища. Но «Ну уже приятель, настаивал мистер Стокс. Нельзя отдавать искусителю легатус. Что? ахнул Дантрек. Бенчли создал легатус? В холл бежал запыхавшийся мистер Пайк. Лорд Карлстон, рявкнув он и тяжело дыша, обошел Хелен и мистера Стокса. Куин поспешно переградил ему путь. «Не усугубляйте ситуацию, Куин!» — огрызнулся мистер Пайк. Он посмотрел Террену за плечо и воздел к небу указательный палец. «Лорд Карлстон, приказываю вам немедленно вернуть дневник. Вашу попытку отдать его графу Дантрегу я приравниваю государственные изменения». Лорд Карлстон поднял руку с пистолетом и прицелился в мистера Пайка. «Разве он не понимает, как это опасно? Ведь Куин стоит слишком близко». «Осторожно!» — крикнула Хелен. Террен отпрыгнул в сторону, ударившись спиной о стену. Лорд Карлстон спустил курок, и Хелен машинально наклонилась, пропуская пулю. Та вонзилась в перила с глухим стуком, и над ней поднялось облачко едкого дыма. «Вы это видели?» — возмутился мистер Пайк и поспешил спуститься с лестницы. «Он пытался меня убить!» Лорд Карлстон отбросил пистолет, и тот поскакал вниз по ступеням. Квин проводил его тревожным взглядом. Тем временем Дантрек объявил. «Уходите, Гийом. Я не желаю в этом участвовать». «Вы обещали посоветовать мне лекарства», — прорычал лорд Карлстон. Он начал наступать на пожилого француза, оттесняя его ко второму этажу. Куин в отчаянии оглянулся на Хелен и последовал за ним. «Стокс, отберите дневник», — приказал мистер Пайк. «Любым способом». Мистер Стокс ринулся было вперед, но Хелен схватила его за руку. «Я его заберу», и девушка повернулась к мистеру Пайку. «Позвольте мне, мне граф его отдаст». «Слишком поздно. Он чуть меня не убил». «Он сам не знает, что творит. Дневник плохо на него влияет, он усугубляет безумие». «Вот именно», — мистер Пайк кивнул Стоксу. Вперед. Мистер Стокс вывернулся из захвата Хелен и прошептал. «Не жаль, но его необходимо уничтожить, леди Хелен». С улицы раздался женский виск. Кричала горничная. «Лоуренс! Лоуренс! Убийство! Убийство!» Хелен развернулась к дверям. Они были открыты. Горничная опустилась на колени возле своей хозяйки. Графиня лежала на земле в помятом синем платье. Лицо ее потеряло краски, а на груди олело кровавое пятно. Внезапно их заградил Лоуренс, лакей графа. Его темное лицо было сосредоточено, тело напряжено, от него исходил медный запах крови. Мистер Стокс тоже это заметил и помчался на лакея со всей скоростью чистильщика. Хелен поспешила за ним и успела увидеть блеск кинжала в руке Лоуренса. «Осторожно!» — крикнула она. Мистер Стокс отскочил назад и тем самым спас себя от неминуемой смерти. Лезвие не попало по горлу, но прошлось по подбородку. Прыснула горячая кровь. Мистер Стокс влетел в Хелен и сжал ее плечи, чтобы не упасть. Они оба ударились о стену, и у Хелен перехватило дыхание. Она глубоко вдохнула, подтянула мистера Стокса за фраг, испачкав ладони в его крови, и помогла ему выпрямиться. Хелен напрягла все свои пять чувств, но не почувствовала плети рядом с Лоуренсом. Он не успел насытиться. И единственным оружием искусителя был кинжал, но уже это делало его смертельно опасным. Мистер Пайк к тому времени успел только развернуться ко входу, его сдерживали рамки обычной человеческой скорости. Антуанета! завопил Дантрек и помчался вниз по лестнице. «Прочь за роги!» — бросил он лорду Карлстону. Лоуренс молнией пролетел по холу и запрыгнул на стол. Ваза с цветами рухнула на пол — Темнокожий искуситель забрался на перила и оказался на ступеньку выше графа Дантрега. В ту же секунду он вонзил кинжал в плечо несчастного француза, да Хелен донесся звук удара. Старик ахнул и упал на колени, а Лоуренс пошел на лорда Карлстона. На его стороне было заметное преимущество, и когда лорд Карлстон бросился на противника с дневником в одной руке и стеклянным ножом в другой, Лоуренс ударил его ногой по груди — Граф успел вонзить лезвие ему в ногу, и оно поехало вниз, рассекая плоть искусителя. Лоуренс заорал и ударился спиной о перила. Лорд Карлстон отшатнулся и проскочил две ступеньки. Дневник выпал из его руки. Куин обогнул хозяина и кинулся к Лоуренсу. Лакей порнул Терина кинжалом в живот. Белая рубашка и зеленый жилет Куина окрасились в ярко-алый цвет. Террин закряхтел и согнулся пополам, а затем оступился и рухнул на лорда Карлсона. Куинн! крикнула Хелен и побежала к лестнице. Вдруг ее плечо сжало чья-то окровавленная рука. «Нет, вы не готовы!» — выдохнул мистер Стокс, свободной рукой прикрывая рану на подбородке. «Вы будете только мешаться! Оставайтесь здесь!» «Мешаться?» — возразить Хелен не успела. Мистер Стокс оттолкнул ее и помчался к лестнице. Лоуренс схватил дневник и поспешил на второй этаж, волоча за собой раненую ногу. Дантрек попытался поймать его за лодыжку, но лакей с легкостью вырвался и поплелся дальше, вскоре исчезнув из виду. Лорд Карлстон разъяренно зарычал и сбросил с себя Куина. Хелен невольно ахнула, увидев, как тот скатился вниз по ступенькам. Господи, даже опасное состояние Куина не поколебало обезумевшего графа. Он поднялся на ноги и поспешил за Лоуренсом. Мистер Стокс не отставал. «Оставайтесь с графиней, леди Хелен», — медленно протянул мистер Пайк. Хелен моргнула, переключаясь на обычную скорость. Стокс заберет дневник. Со второго этажа до собравшихся долетали грохот мебели, крики и вопли. Куин с трудом поднялся, прижимая ладонь к ране, и побрел вверх по лестнице. «Леди Хелен», — прохрипел Дантрек, — По его рукаву стекала кровь, капая на ковер. «Лекарство для лорда Карлстона. Великий искуситель — это... Вам все еще нужно?» Хелен подбежала к старику. «Разумеется. Помогите мне убить Лоуренса. Пока я еще в этом теле. Я все вам расскажу, как только он умрет. Скажите сейчас!» Дантрек кивнул на входную дверь. «Он убил мою Антуанетту. Отомстите за нее!» «Тогда скажу!» Хелен взяла старика за руку и помогла ему встать. Мистер Пайк вскинул голову. «Не помогайте ему!» — приказал он. «Это искуситель, им нельзя доверять!» «Ему я доверяю больше, чем вам!» — отрезала Хелен. Больше всего она верила в желание француза отомстить. Девушка положила руку старика себе на плечи. «Лоуренс — великий искуситель!» Дантрек мрачно усмехнулся. «Нет!» Он Кер. Я нанял его защищать нас. Мне следовало догадаться, что это подданный великого искусителя. Слышали, бросила Хелен через плечо, обращаясь к мистеру Пайку. Великий искуситель существует. Поспешите, взмолился Дантрек. Это тело долго не протянет. Хелен собралась силами и потащила француза вверх по лестнице. Они с трудом поднялись на второй этаж. Судя по звукам борьбы, сражение происходило еще выше. Хелен приподняла Дантрега и пошла с ним на третий этаж. Там она замерла, прислушиваясь. В одной из комнат сотрясались стены и трещало дерево. «Они в моей туалетной комнате», — выдохнул Дантрег. «Отведите меня туда». «Нет, вам нельзя выступать против Лоуренса», — отрезала Хелен. Она боялась, что старый граф умрет, прежде чем расскажет ей о лекарстве. «Я приведу его сюда». В девушке теплилась слабая надежда, что она высосет энергию из Лоуренса, как в тот раз на Юнион-стрит. Хелен затащила Дантрега в соседнюю комнату, его же спальню. Девушка почти не обратила внимания на стены, отделанные деревянными панелями, и ярко-желтые обои с узором. У стены стояла широкая кровать с покрывалом медового цвета. Хелен бросила туда искусителя, и он застонал от боли. Потом Дантрег коснулся раны на плече, Синий шерстяной фраг насквозь промок от крови. «Поспешите, иначе мы оба останемся ни с чем». Дверь в будуар была закрыта. Хелен подбежала к ней и распахнула настежь. По комнате с невероятной скоростью носились четверо — лорд Карлстон, мистер Стокс, Куин и Лоуренс. Девушка моргнула, призывая на помощь зрение чистильщика. Лорд Карлстон либо не знал, с кем сражался, либо ему было все равно. Он засунул дневник под жилет и отчаянно защищался пинками и ударами, отгоняя от себя мистера Стокса. От ужаса у Хелен по коже пробежали мурашки. В глазах лорда Карлстона не осталось ни капли самообладания, лишь звериная злоба. Неужели Легатус полностью его поглотил? «Лорд Карлстон!» — крикнула Хелен. Он даже не посмотрел на нее, а мистер Стокс обернулся, и зря. В ту же секунду лорд Карлстон хватил его головой о стену. Следующий удар мистеру Стоксу удалось отразить, и он ударил противника в живот. Куина же занимала схватка с Лоуренсом. Они оба были ранены и истекали кровью. Террин едва попадал по рассверепевшему Керу. Впрочем, сдаваться он не собирался и с достоинством выдерживал жестокие удары Искусителя. Его рубашка и жилет побагровели, а черные татуировки заметно выделялись на побледневшей коже. Хелен бросилась на Лоуренса и схватила его за волосы, оттаскивая от Куина. Девушка затаила дыхание в надежде, но на сей раз энергия не потекла в нее ручьем. Вероятно, этот трюк работал только с энергетической плетью. Лакей вывернулся из захвата и упал на колени. Хелен завертелась, набирая скорость, и ударила его каблуком сапога по шее. Раздался треск костей. Лоуренс упал на бок, втянул ртом воздух и перекатился в сторону. Потом с трудом поднялся и отполз назад. он вей комбата», — сказал он, — «я не буду с вами драться». На мгновение Хелен задумалась, почему никто из искусителей не пытается ей навредить. Но все же она не могла не воспользоваться своим преимуществом. Сохранив равновесие, девушка подалась вперед, обхватила локтем голову Кера и стиснула горло. Лоуренс стал царапать Хелен ногтями, пытаясь сбросить ее руку. Девушка поволокла его к двери в спальню. На заднем фоне все еще бились лорд Карлстон и мистер Стокс. Куин выпрямился, накрыв ладонью рану на животе. «Вам помочь, миледи?» — выдохнул он. «Нет», — крикнула Хелен. «Помогите мистеру Стоксу унять лорда Карлстона». «Стокс не унять его пытается, миледи», — возразил Куин. Хелен бросила отчаянный взгляд через плечо, не отпуская Лоуренса. Куин был прав. Мистер Стокс и не думал сдерживаться. «Мистер Стокс!» — крикнула девушка. «Не убивайте графа!» «Я исполняю приказ, леди Хелен!» громко ответил мистер Стокс, уворачиваясь от удара, нацеленного в его шею. «И граф пытается убить меня!» Спорить не было времени. «Куин, защищайте хозяина!» приказала Хелен и направилась в спальню. Лоуренс потянулся к ручке двери, надеясь ей помешать, и предпринял очередную попытку вырваться из захвата, но ему было далеко до отчаянной решимости Хелен. Она ударила мерзавца больной ногой о косяк, и лакей обмяк от острой боли. Воспользовавшись моментом, Хелен затащила его в спальню. Куин захлопнул за ними дверь. Хелен прекрасно понимала, что ведет Лоуренса на смерть, но иной возможности узнать о лекарстве для лорда Карлстона у нее не было. «Сюда!» — прошептал Дантрек. Он достал из кобуры пистолет, лежавший на прикроватной тумбочке. Руки у него дрожали. «Тащите его сюда!» С лестницы, ведущей наверх, раздались крики и топот. Битва чистильщиков перекочевала на четвертый этаж. Необходимо как можно скорее заполучить лекарство и доставить его туда. «Традиторы!» — плюнул Лоуренс в лицо Дантрегу. «Предатель!» Лоуренс подался вперед, и Хелен не смогла удержать равновесие. Она попыталась было схватить лакея чуть крепче, но тот наступил ей на ногу и ударил локтем в грудь, и Хелен согнулась пополам от боли. Несколько мгновений она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Искуситель вырвался и побежал к пистолету. Им двигало твердое намерение завершить начатое. Лоуренс сжал костлявые руки Дантрега и медленно развернул дуло пистолета так, чтобы оно указывало на лицо старика. Хелен набрала воздух в легкие и бросилась к постели. Она вцепилась в пистолет сверху и попыталась вырвать его у Лоуренса, но безуспешно. По силе искуситель ей не уступал. Все трое бились за обладание пистолетом, стараясь навести его на цель и спустить курок. Граф Дантрек был уже на грани жизни и смерти, и кожа его приобретала сероватый оттенок, но Хелен надеялась, что он сумеет помочь ей обрести преимущество над молодым искусителем. «Вместе, граф!» Прошептала она. Старик сощурился и кивнул. Хелен сосредоточила в руках всю свою мощь чистильщика. Дюйм за дюймом дуло пистолета развернулось к лицу Лоуренса. Его горячее тяжелое дыхание обдавало крепким алкоголем и можжевельником. Темные глаза налились кровью. Хелен нащупала предохранитель на пистолете. «Есть!» Она просунула туда палец и нашла гладкий завиток курка. Чуть правее и... Выстрел отозвался в ушах, и по телу пробежала дрожь. Отдача отбросила Хелен назад, и она ударилась спиной о прикроватный столик, а Дантрек отлетел к изголовью кровати и ударился о него затылком. Пуля настигла Лоуренса. Он покачнулся и на мгновение встретился взглядом с Хелен. Девушка ахнула, увидев отвратительную смесь крови, костей и зубов на месте его рта. Искуситель рухнул лицом в пол. Комнату окутала тишина. Даже сверху не доносились звуки борьбы. Хелен схватилась за угол стола. Пороховой дым повис в воздухе, и его едкий запах смешался с вонью обгоревшей плоти. Хелен вытерла лицо и с трудом сдержала рвотный позыв. Господи, она снесла Лоуренсу пол лица. Внезапно тело Искусителя озарилось светом, а кожа засверкала оранжевым, словно внутри него зажегся адский огонь. Из глотки несчастного вырвался ужасающий крик, похожий на вой, который издавал Легатус. «Вечная смерть», — прошептал Дантрек, и его бледные губы растянулись в мрачной улыбке. Ему пришел конец. Хелен впервые стала свидетельницей безвозвратной гибели Искусителя. У Лоуренса не было отпрысков, тело которого он мог бы вселиться. Он покинул мир навсегда. На совести Хелен теперь лежало два убийства один человек и один искуситель. Лоури был прав, она убийца, как и все остальные чистильщики. Из Лоуренса вырвалось облако света и повисло над мертвым телом, черное пятно в нем разрасталось от размера булавочной головки до размера пуговицы, затем пенни, становясь все больше и больше, и втягивая в себя окружающий свет а затем резко взорвалось с душераздирающим воплем, оставив за собой лишь труп со сковерканным лицом и лужицу крови на ковре. «Убийство! Убийство!» Крики с улицы привели Хелен в ужас и прервали сражение на четвертом этаже. Девушка услышала треск дерева и тихий стон, полный боли. «Лорд Карлстон». Она посмотрела на потолок. Удача оказалась на стороне мистера Стокса. Хелен невыносимо хотелось броситься к ним, Но она должна была выведать у Дантрега информацию о лекарстве прежде, чем пожилой искуситель погибнет. От этого зависела судьба лорда Карлстона. По первому этажу разносились голоса. Скоро к ним придут. Хелен перешагнула через тошнотворные останки Лоуренса и склонилась над пожилым искусителем. «Лоуренс мертв, граф. Назовите лекарство». Седые волосы умирающего окрасились в цвет крови. Дантрег дышал отрывисто, еле слышно. «Скажите, как его вылечить?» Дантрек нахмурился и сфокусировал взгляд на лице Хелен. «Вы есть лекарство, прошептал он. «Вы и причина, и спасение. Ваша ошибка в том, что вы не провели ритуал связывания». Старик поднял руку и постучал Хелен по груди дрожащим указательным пальцем. «Великий искуситель не один. Их двое». «Диада. То же самое касается великого чистильщика. Это Диада. Вы и лорд Карлстон, связанные кровью. В этом и заключается лекарство». Хелен широко распахнула глаза. Еще на балу Дантрек обронил, что для победы над великим искусителем потребуется двое — она и лорд Карлстон. Уже тогда он намекал им на необходимость кровной связи — На то, что сражаться они будут вдвоем. Почему же никто не знал о двойственной природе Великого Искусителя? Возможно, француз лгал. Лорд Карлстон ему не доверял. Но какой смысл отмахиваться от его слов? Никакого. У Хелен не было иного выбора. Признание Старого Искусителя — ее единственная надежда. «Как нам создать эти узы, граф? Как нам стать дядой? Как провести ритуал?» Хелен наклонилась над умирающим Дантрегом. Что нам делать? Кровавая алхимия, прохрипел старик. Творение Бенчли. Легатус. Хелен покачала головой. Разве можно доверять этому кошмарному безбожному артефакту? Нет, он сводит нас с ума. Он убьет нас. Разум или сердце? прошептал Дантрек. Старик уже задавал Хелен этот вопрос на балу. К чему вы обычно прислушиваетесь? Голосу разума. «Или сердца?» «Эти двое ни на кого не похожи», — продолжил он. «Лусус натуре. Каприз природы». Дантрек потянул за ленту, свисавшую из кармана его бриджей. «Найдите». Он осекся, перевел дыхание и поднял ленту перед собой. На ней покачивался золотой диск с гравировкой. Дантрек вложил его в руку Хелен. «Найдите. Искусителя из бата». «И покажите это!» На губах старика выступили капли крови. «Сдержите слово! Защищайте моего сына!» Грудь Дантрега почти не вздымалась, он еле дышал. «Как же это? Ни на кого не похоже! И кто этот искуситель, которого ей надо найти?» «Граф!» — крикнула Хелен, но глаза старика уже смотрели в вечность, а губы двигались, не произнося ни звука. Дверь в спальню отворилась, Хелен обернулась. На пороге стоял мистер Пайк с отвращением, смотревший на тело Лоуренса. «Одной проблемой меньше», — проворчал он и повернулся к постели. «Граф тоже мертв?» «Нет, но ему недолго осталось. У него больше нет сил говорить». Хелен спрятала золотой брелок на ленте в карман Бриджей и обошла кровать, стараясь не смотреть на выпученные глаза Лоуренса. «Стокс и Куин ранены», — сказал Пайк, бросив взгляд на потолок. Битва там продолжалась, но с меньшей энергией. Шум почти стих. Хороший ли это знак? «Полагаю, вы еще не готовы к такому испытанию. Но выбора у меня нет. Поднимайтесь наверх и отберите у лорда Карлстона дневник. Мы обязаны от него избавиться». «Я готова», — кивнула Хелен и направилась к выходу. По дороге она оглянулась на графа. «Господи, лишь бы он говорил правду». Но уничтожать дневник нельзя, великий искуситель. Это два создания, а не одно. Дантрек сказал, что мы с Карлстоном такая же диада. Великий чистильщик связать нас может только дневник. Вот почему его светлость обезумел, и его сводит с ума потребность в этих узах. В ту же секунду Хелен задалась неприятным вопросом: возможно ли, что их чувства друг к другу навязаны этой общей силой? Вы поступаете глупо, доверяя словам искусителя. Усмехнулся мистер Пайк. «Дневник пагубно влияет на лорда Карлстона. Несомненно, он и вас доведет до сумасшествия. Я не потерплю безумия сразу двух чистильщиков за одну ночь. Уничтожьте эту тетрадь!» «Нет. Мы обязаны воспользоваться шансом спасти лорда Карлстона. Его уже не вернуть. Именем короля я приказываю вам обезвредить безумца, даже если для этого придется его убить». Мистер Пайк шагнул в сторону, заградив собой проход. «Это приказ! Исполняйте!» «Я не намерена вас слушаться, мистер Пайк», — холодно ответила Хелен, не обращая внимания на скрытую угрозу в голосе чиновника. Она оттолкнула Пайка, наслаждаясь изумлением, написанным на его изможденном лице. Теперь она знает, что от нее требуется, и никому не позволит ей помешать. «Мне известно, почему вы так страстно жаждете избавиться от дневника. Это из-за вашей жены!» Мистер Пайк вышел за Хелен в коридор. «Вы прочли дневник?» — спросил он, поспешно оценивая ситуацию. «Тогда вы наверняка понимаете, что Изабелла не осознавала происходящее». «Да, в отличие от вас», — огрызнулась Хелен. «Вы скрыли ото всех, что ваша супруга неочищаемая, и что она убила сэра Дениса. Вы пошли на сделку с Бенчли, хоть и знали, что он не в себе. Разумеется, она ведь моя жена», — мистер Пайк поморщился и с ненавистью добавил. Господь, свидетель, он заставил меня за это поплатиться. Так или иначе, легатус — это врата в ад. Я приказываю его уничтожить. Не забывайте о клятве, леди Хелен. Я клялась в преданности клубу «Темные времена» и Англии, а не вам. Осознав свою правоту, Хелен гордо выпрямила спину. Я чистильщик, и я верю в существование великого искусителя, мистер Пайк. Нам с лордом Карлстоном суждено сразиться с этими двоими, кем бы они ни были. Я не избавлюсь от дневника, пока он нас не свяжет». Хелен побежала вверх по лестнице, бросив через плечо. «Кроме того, выздоровление лорда Карлстона и сохранение дневника в интересах вашей супруги». Мистер Пайк грозно взглянул на девушку. «Что вы хотите этим сказать?» «Я спасла одного неочищаемого с помощью легатуса. Уничтожив его, вы уничтожите последний шанс на спасение жены». Мистер Пайк замер на месте. Вы спасли неочищаемого. Надежда в его глазах сменилась горечью. И намерена меня шантажировать? Я обязан вам подчиняться, если хочу спасти жену. Вы сами предпочитаете похожие методы, разве не так? Впрочем, я в любом случае попытаюсь ее вылечить. Халина остановилась, вспомнив об угрожающей ей опасности: ей лорду Карлстону. Девушка сделала глубокий вдох. Я спасу ее. «Если выживу», — пообещала Хелен, бросив взгляд на мистера Пайка. «Понимаю, вам сложно это понять, но честь чистильщика требует именно этого».